Глава 7. Берег. Случайное зачисление. Синтия. Она играла на виолончели и мечтала переехать в Вену, откуда была родом моя мать. В детстве родители каждый вечер играли ей перед сном адажио для струнного оркестра Барбера. Она была первой девушкой, которую я хоть немного понимал. В нью мексику она приехала навестить мать, которая давно развелась с ее отцом. Не могу сдержаться и пишу, как тот глупый юнец, которым был тогда. Меня не просто влекло к Синти. Казалось, в ее присутствии весь мир немного менялся. Органические горы, чьи дивные черта не виднелись перед нами, действительно, напоминая орган, были больше не грудой бездушных камней, а декорацией для наших забав. Наверное, глупо, так и есть. Она рассказывала о Калифорнии так, словно это место было средоточием магии. Деревья, океан, Я так и не дошел до океана, когда приезжал на восточное побережье, так был занят в погоне за городскими мечтами. У меня была лишь невнятная фантазия о том, как я стою на пляже. Я обрисовал ей эту радужную сцену, а потом она вернулась в Лос-Анджелес учиться играть на виолончели. Я должен был ехать за ней. Выдержит ли машина дорогу до Калифорнии? Хватит ли мне денег на бензин? Тут мне подвернулся один музыкант из Калифорнии, с виду напоминавший Будду. Он искал свою подругу, которая его бросила, и предложил доехать до Лос-Анджелеса, скинувшись на бензин пополам. Моя машина, без низче, и раньше выдерживала долгие поездки. Разумеется, я ездил на ней в Санта-Фе и в Тусон, и на научно-фантастический конвент. Когда нас остановили на границе с Аризоной, я вез этого будду и парочку геев физиков. Патрульный полицейский в зеркальных солнцезащитных очках, прямо восковая фигура из музея, просунул голову в окно машины и спросил: Орехи или фрукты везете?» Мы сами были те еще фрукты, так что вместо ответа заржали как ненормальные. Нас естественно загребли для допроса в участок. Но в участке мы быстро всем надоели, нас отпустили, и мы поехали дальше. Это воспоминание всегда ярко всплывает в памяти, потому что я не могу с ним как следует разобраться. Точно помню, что в машине нас было четверо, но у меня не было заднего сиденья. Я его туда поставил, посадил их на тюки сена. Никак не могу получить осмысленную версию этой истории. Показательный пример того, каким интересным артефактом может быть память. Меня оштрафовали за то, что по шоссе через Феникс я ехал слишком медленно. Как только мы проехали неправдоподобно высокие горы, окружавшие Палм-Спрингс, пустыню сменила зелень и грязный бурый воздух. Синтия жила в поселении. Бедняга Гард сломался, когда я практически подъехал. Семья Синтик, к моему удивлению, разрешила мне погостить у них в большом доме в классическом стиле начала 20 века, так что мне не нужно было продолжать путь. Синтия должно быть появилась из-за какого-то космического сдвига во времени и пространстве. Она говорила с едва различимым среднеевропейским акцентом, хотя и выросла в Лос-Анджелесе. Ее лицо заставляло вспомнить полотна Ренуара, хотя большинство ее друзей были загорелыми. Её игра на виолончели напоминала самые первые записи классической музыки. Посадана была сюрреалистичной, не просто местом, а таинственной землей любви. В ней все было недосягаемым. Возвышающийся над головой кроны пальм, непроницаемая атмосфера тайны, ухоженный пригород, который простирался дальше, чем можно было себе представить. Мне говорили, что он заканчивается у высоких гор, но из-за смога я так и не разглядел их. По парковкам рассказывали недавние эмигранты из Африки и несли на головах коробки с техникой, что купили в магазине электроники. Они смотрелись так же неуместно, как и я. Синтия, предмет моей страсти, оказалась дочерью заведующего кафедрой физики в Калифорнийском технологическом институте. Там он и проводил большую часть времени. Она была любимицей работавших в институте выдающихся ученых, среди которых были Ричард Фейнман и Мари Гельман. Я никогда не учился в Калтехе, просто считался странным парнем очаровательной дочки зав кафедры. В своем роде статус. Фейнман был очень великодушен и показывал мне, как чертить пальцами геометрический рисунок, соблюдая хиральность. Хиральность отсутствие симметрии. Если отражение объекта в зеркале отличается от самого объекта, значит, объекту присуща хиральность. И все в таком роде. Ко всему прочему, он еще и неплохо играл на барабанах. И мы музицировали вместе. Как ни странно, в то время в Калтехе не изучали компьютерную графику. Я не встречал там никого, кому, как и мне, был бы важен виртуальный мир. Но какая разница, если у меня была девушка? Она впервые показала мне океан, когда мы ехали в Санта-Барбару. Настоящий океан был ярче и мощнее, чем я думал. От него исходил запах жизни. Я приходил на то место, где впервые увидел океан, смотреть на маленькую морскую анемону, которая плавала в крошечной лужице от прилива на огромном валуне. Но потом пляж изменился из-за шторма, и я больше не смог ее найти. Город на таблетках. Синти решила, что я должен увидеть Лос-Анджелес глазами местного жителя. По субботам мы катались в Вествуд на ее розовой машине с откидным верхом 1960-х годов выпуска. На улицах было полно народу, одетого в пластиковые костюмы леденцовых расцветок, и все спешили к парочке гномов-близнецов на капоте Кадилака, которые продавали кваолюд, популярный в 1960 1970 х годах наркотик. Мы были вместе несколько месяцев. Волшебный и бесконечно счастливый период моей жизни, но слишком недолговечный. Я не имел работы в Калтехе, ни хоть сколько-нибудь официального статуса. Что мне было делать? Как долго это могло продолжаться? В один прекрасный день грянула катастрофа. Меня променяли на низкорослого прощабого студента-физика. Она сказала мне об этом, как бы между прочим. В конце концов мы были тогда еще детьми. Мир рухнул. Я понятия не имел, что делать. Пробитый пулями дарт все еще был в ремонте. Я чувствовал себя сломанным и уничтоженным. Жить в доме не моей девушки, где меня преследовали призраки страстной влюбленности, было в тягость. Нужно было сделать следующий шаг, и я начал исследовать мир за пределами Калтеха. Лос-Анджелес был шифром. Приехав в Нью-Йорк, я полагался на интуицию, что оказалось по большей части верным решением, когда судил о людях, обитающих в том или ином здании. Но что сказать о тех, кто живет в отдельных домах с кактусами на подъездной дорожке? Ничего из того, что я мог себе представить. Лос-Анджелес никогда не поддавался моим догадкам, возможно, потому, что был переполнен людскими фантазиями и надеждами, моими в том числе. И не только ими. Как и Нью-Йорк, Лос-Анджелес страдал от загрязнения, и в воздухе стояла отчетливая вонь. В Нью-Йорке воняло дизельным топливом, мочой, цементом и металлической пылью от строек вперемешку с резким запахом духов, доносившимся от прохожих. Лос-Анджелес вонял автомобильными выхлопами. В Нью-Йорке ядовитые испарения исходили от других людей, а здесь, в Лос-Анджелесе, они исходили от тебя самого. Горло саднило. Казалось, что на гигантской сковородке налив в нее прогорклого масла поджаривали миллионы людей. Однажды мне в голову пришла совершенно нетипичная для Лос-Анджелеса мысль поехать на общественном транспорте посмотреть башню Уоллс. На дорогу у меня ушел почти целый день. Я мирно шёл себе по улице в нескольких кварталах от самих башен, когда на меня прыгнули сзади четверо усатых белых мужчин в серых ветровках. Повалили на тротуар и прямо в ухо проорали непонятные приказы. Потом один из них сказал: "Да он белый". Меня отпустили, а второй велел: "Скажи спасибо". Э, спасибо? Мы полицейские под прикрытием. Передо мной сверкнули значки. Ты хоть знаешь, где находишься? это же вотс. Это Черный квартал. Твоя жизнь в опасности. Уходи отсюда сейчас же. «Но на меня же никто не нападает. Мы тебе только что жизнь спасли. Э -э ну ладно. А может, вы меня до остановки подкинете? Нет уж. Полиция Лос-Анджелеса просто так не катает. Они почти одновременно запрыгнули в коричневый седан, который скрылся из вида, не успел я и глазом моргнуть. В целом, Лос-Анджелес действовал на меня угнетающе. Миллионы людей позволяли собственным фантазиям превратить реальную жизнь в полное дерьмо. Брат Синти любезно предложил мне выход, отвез меня на своём мотоцикле на север Калифорнии, где можно было разгрузить голову от проблем. Просто чтобы вы знали, по прошествии стольких лет мы с Синти дружим. Наша с ней любовь была настоящей. Сейчас она профессиональная виолончелистка и живет в Вене. Притяжение радуги. Я остановился в санта в сияющем прибрежном городке с парком развлечений у самого океана и университетом на вершине холма, поросшего лесом из красного дерева. Сейчас Санта-Крус уже не воспринимается романтическим, залитым радугой городом, как тогда. Всегда тяжело понимать, что воспоминание о том, каким все было волшебным когда-то, всего лишь иллюзия. И какой это замечательный дар помнить молодость именно такой хотя ты уже переступил порог среднего возраста несмотря на свое разбитое сердце я был по-прежнему влюблен, так что мой мир по-прежнему держался на драгоценном ощущении магии и значимости всего сущего Все представляло для меня интерес та магия которую я помню была не просто любовной дымкой а чем-то большим тогда молчаливый лес ощущался лишь мрачным предсказанием насекомые ящерицы и птицы сопровождали меня повсюду Лягушки громко пели в ночи, а огромные местные жуки беспокойно залетали на диван и в постель. Калифорния была куда более оживленной, чем сейчас. Мелкие оборочки мха и вьющихся лоз пробивались в трещины штукатурки самых жалких лачуг. Звезды в небесах светили ярче. Лежа ночью на пляже, можно было разглядеть Млечный Путь. Деньги вызывали стресс. Я жил в какой-то хибарке на пляже вместе с еще пятью или шестью молодыми людьми, в основном студентами университета. Плата была небольшой, но все же была. Я зарабатывал уличными музыкальными представлениями. При мне были мой детский пластмассовый кларнет и красный ром. И на протяжении нескольких месяцев я вполне успешно развлекал туристов. Уличное представление чистейшая разновидность зрелищного искусства. Тебя никто ни о чем не просил, так что чтобы завоевать сердца людей, приходилось действовать исключительно по ситуации. У меня было в запасе несколько шуточек и фокусов, и я научился добиваться расположения публики каждый день. Это очень ценный навык. Говорить на публику становится легко, как только научишься работать на улице. Как я понял позже, беспокойство по поводу денег на оплату жилья служило лишь маскировкой, отвлекающей меня от куда более глубинного страха собственной смертности и ледяного ужаса одиночества, которое так и не перестал преследовать меня с тех пор, как умерла моя мать. При капитализме мы избегаем фальшивой смерти, нищеты, и это становится ритуалом, чтобы обрести контроль над нестабильностью и судьбой. У этого ритуала есть свои удобные стороны. что предшествовало Google? Но от понимания всего этого уличные представления не становятся более легким и надежным источником заработка, так что пришлось мне искать стабильную работу. Здесь ее все же было определенно больше, чем в Нью-Мексико. По объявлению в газете я пришел в очередную аштокатуриную развалюху, старый закрытый отель, тем не менее утопающий в замечательном радужном свете с побережья, который золотил вьющиеся по стенам плющ и цветы. Меня встретил молодой человек, оператор. Архетипический юный обманщик той породы, которая позже стала привычной, но до этого я прежде ни с кем подобным ему не сталкивался. При том, что в народе все еще был популярен стиль хиппи, юнец походил скорее на тех, кого позже станут называть яппи. Костюм, стрижка, престижный автомобиль молодёжи просто не полагалось выглядеть подобным образом. В рабочем помещении со стенами, покрытыми плесенью, стайка растрепанных подростков-хиппи должна была звонить с телефонов, стоящих на длинных столах, незнакомым людям и продавать им сомнительные товары из беспорядочного каталога. Журнальные подписки, визиты на дом с проверкой на наличие вредителей и тому подобное. Чем-то напоминало уличное представление, только проще. Я в первый же день заработал сногсшибательную сумму в 119 долларов. Это предприятие прогнило с головы. Каждый день наш хозяин Яппе давал нам секретный список телефонных номеров людей, которые изначально были премиальными клиентами, что бы мы им не продавали. Некоторым из них мы предлагали услуги на дому: травить жуков или тараканов, запугивая страшными последствиями, если этого не сделать. Другие были пенсионерами. Им предлагали страховку или сомнительного качества товара для здоровья. Каждое утро этот Япи появлялся со списком телефонных номеров и решал, кто из нас сможет выжить из них по максимуму. Лучшие списки доставались симпатичным девушкам. "Скажи, что превратишь этот сахар в кусок пирога", мурлыкал он на ухо девице, помахивая перед ней блеклой заляпанной пятнами бумажкой, вырванной из записной книжки на металлической спирали. Он хвастался своей хитростью, которая помогала ему добывать драгоценные листочки со списками. которые тогда записывали от руки. Иногда в дело шли взятки в виде марок ЛСД или косичка с марихуаной. А еще он часто просил симпатичных девиц из телефонной команды помогать ему скреплять сделки. Они встречались в переулках или накрытых автостоянках с полицейскими, работниками больниц и телефонных компаний. Я уже давно позабыл про ту дурацкую работу, но вспоминая прошлое, понимаю, Что ровно по тому же принципу, спустя несколько десятков лет, стала работать кремниевая долина. Кто владеет персональными данными, тот может влиять на бизнес, а также на политику и общество в целом. Данные стали новой валютой и новой властью. Интересно, что стало с тем яппи? Сначала я расслабился от того, что зарабатываю больше, но потом меня стало мучить чувство вины. Работа пугала, ведь она держалась только на манипулировании людьми. А ещё было скучно и однообразно. Однажды я спросил у Яппи: "Приносим ли мы миру пользу или пьем из него кровь?" Он посмотрел на меня как на какашку с колеса своего Мерседеса. Стало понятно, что я довыпендривался. Мы находим людей, которым нужны вещи, и подцепляем их на крючок. Конечно же, мы приносим пользу. Но нам же платят за то, чтобы мы их зацепили еще до того, как они увидят, из чего могут выбирать. Разве это не отправляет псу под хвост саму идею рынка? Пшёл на хрен отсюда, и я отправился прочь. Аудитория. Я заработал достаточно денег, чтобы развернуться, но нужны были и другие варианты. Мне как-то не приходило в голову, что я могу найти работу, потому что разбираюсь в компьютерах. Может показаться, что в моем мышлении наблюдался некий странный пробел. Но помните, что это происходило задолго до того, как появился миф о разбогатевшем провинциальном хакере. Рабочие вакансии в сфере технологий всё ещё в большинстве своем были под контролем старых корпораций и правительственных структур. Ну или я так думал, и у меня к тому же не было ни научной степени, ни аттестата об окончании средней школы. Так что на то, чтобы пересечь горы и поехать в Кремниевую долину, меня толкнул не поиск работы, а лекции хиппи-визионера В то время на Калифорнийском побережье было полно самозваных визионеров, даже больше, чем сейчас. Было легко получить приглашение в какой-нибудь странный дом, вроде чуть обновленной старой хижины геолога у лесного ручья, и слушать там о том, как летающие тарелки, ритуальные песни, ЛСД, нетрадиционный секс и прочие экзотические вещи спасут наши души и мир в целом. На многих мероприятиях подобного рода восторженно говорили о технологиях Точки отчёта технокультуры тоже отличались. Технари идеалистов привлекал Бакминстер Фуллер и его мировая игра, или неудавшаяся попытка режима Альенда создать кибермарксистскую утопию в Чили. Таким было окружение, в котором я стал оратором. Никогда не думал, что буду получать удовольствие от выступлений на публике, но во мне начала проявляться публичная персона, подобно пустынному растению, которое долгое время скрывается. А потом расцветает после сильного дождя. Мой дебют был, впрочем, не слишком удачным. Мне, эксцентричному оратору, удалось собрать кое-какую аудиторию на сборище в перестроенном сарае на побережье. Туда же заявилась кучка магистрантов из Стэнфорда, готовых разнести нелепых хиппи в пух и прах. Они морально растерзали меня злобными вопросами, застав врасплох. Благодаря уличным выступлениям я научился развлекать публику. Но никогда прежде не сталкивался с интеллектуальным садизмом. Было страшно обидно, но скоро я понял, что мне повезло упасть на дно в самом начале ораторской карьеры. После того, что я пережил в первый вечер, чего мне еще было бояться? Примерно с 1980 по 1992 год я говорил о виртуальной реальности тысячи раз в самой разной обстановке. Подросткам из преступных банд в Оклинской школе для малолетних преступников. Пока решившие подзаработать тюремные охранники стояли по бокам от меня с бейсбольными битами на изготовку на случай каких-нибудь неприятностей. Или на престижнейших встречах банкиров и премьер-министров разных стран в Швейцарии, куда мы прилетели на вертолете и где нас охраняли суровые люди в военной форме с каменными лицами и вооруженные пулеметами. Честно говоря, вторая аудитория не так уж сильно отличалась от первой. Каждый раз мое выступление держалось на вере в то, что меня, в жизни неловкого и стеснительного, не заменят на харизматичного ангелоподобного оратора. Этот другой я, который выступал, был уверенным в себе и способным очаровать каждого из присутствующих гипнотическим ритмом идей. Образцом для подражания мне служил Алан Уотс, британский философ, писатель и лектор. Понятия не имею, как мне это удавалось. Основная моя задача заключалась в том, чтобы донести до публики, почему мысль о виртуальной реальности, сумасшедшей экстремистской среде, которая когда-нибудь появится, радует меня. Я говорил о том, что основополагающая миссия виртуальной реальности найти новую разновидность языка или даже новое измерение коммуникации, выходящее за пределы языка в том виде, в котором мы его знаем. И тогда мы сможем общаться на другом уровне. План казался слишком умозрительным и оторванным от реальности, но для меня эта миссия была самой, что ни на есть, безотлагательной. Я считал ее необходимой для выживания нашего вида. Объяснить, что такое виртуальная реальность, было пугающе сложно. О ней не было фильмов, не было даже пригодных фотографий, и определенно не существовало рабочей демонстрационной версии. Я начал с введения в будущую работу виртуальной реальности. рассказывая об обработке изображений, чтобы отследить движение головы пользователя и так далее. В те времена эта тема была настолько экзотической, что на лицах людей читался явный шок, когда они впервые об этом слышали. Я до сих пор пользуюсь некоторыми вводными идеями и образами тех своих ранних выступлений. Например, образ шпионской подводной лодки, который я упоминал в первой описательной главе. Я придумал перед тем, как впервые оказался в Кремниевой долине. После введения я углублялся в мысли о раннем детстве, познавательных процессах головоногих моллюсков, говорил о том, как человечество уничтожит само себя, если искусство, поломав всякие рамки, не устремится как можно быстрее в будущее. Расшифровка. Сохранилась расшифровка одного из моих первых выступлений. Вот ее небольшая, слегка отредактированная часть. Вернитесь в свои самые первые воспоминания и спросите себя: а что я чувствовал до этого? На этот вопрос не существует идеального ответа, ответ недоступен. Можно наблюдать за маленькими детьми по примеру Пиаже. Жан Пиаже, швейцарский психолог-философ, и философ, изучавший психологию детей, даже измерять волны, которые излучает их мозг, но единственный способ понять, какими могли быть ваши детские переживания это информированное воображение. Иными словами, то, что происходило до того, как вы обрели способность запоминать. Все мы проходили через тот этап, когда не понимали, где закончилась фантазия и началась реальность. Из этой путаницы мы терялись. Если не можешь сказать, реально ли твое видение, очень сложно ориентироваться в мире. Тогда мы полностью зависели от родителей и не могли обеспечить себе даже самый примитивный уровень выживания, не говоря уже об удобстве. Но опыт такой уязвимости совсем не был негативным. Наоборот, он ощущался ярким, дающим силы и даже божественным. В этом состоянии казалось, что все плоды вашего воображения воплотятся в жизнь. Если представить себе украшенного драгоценными камнями тарантула, появляющегося из открытого окна, он окажется таким же реальным, как и само это окно. Почему именно тарантула? Я просто часто забирался на гору в области залива, где в брачный период собиралось полно тарантулов. Если нельзя сказать, что именно реально, то реально все. Все вокруг магия. В этом отношении вам повезло куда больше, чем царю Мидасу. Он обращал вещи в золото, а вы можете делать фантазии реальностью. Вы божество. А потом наступает страшная трагедия. Вы начинаете различать, что реально, а что лишь результат воображения. Окно всегда на своем месте, а вот сияющий тарантул уже не всегда. Окружающие признают существование окна, но не этого существа. Окно и тарантул принадлежат разным мирам. Это понимание перерастает в веру в физический мир. Он единственный, в котором существует ваше тело, и вы учитесь его контролировать. Это произойдет, когда вы научитесь ходить, бегать и говорить. Но это осознание также равно жестокому оскорблению. Это самое стремительное понижение в статусе в любом из возможных миров. В один момент вы повелитель вселенной, по воле которого все воплощается в жизнь, а в следующий вы крошечное мокрое розовое существо, абсолютно беспомощное. Слишком горькая пилюля. Полагаю, это как-то связано с ужасными двумя годами. Сдача власти происходит отнюдь не по вашей воле. На каждом этапе вы проверяете физический мир в надежде найти лазейку, потайной угол, который позволит вам вернуть хотя бы часть изначальных способностей, что вы не так давно утратили. Битва продолжается месяцами и даже годами и десятками лет. Появляются другие горькие пилюли, например, осознание морали. В итоге вы окончательно понижены в ранге. Вы становитесь взрослым Хотя некоторым людям это и не удается в полной мере. Ключевое слово некоторым. Тут я смотрел на аудиторию осуждающе. Возможно, большинство из нас так и не примирилось с этим переходом. Взросление не означает полной потери творческих сил. Оно означает лишь то, что вам придется мириться с огромным количеством неудобств. Когда вы ребенок, вы можете завести себе воображаемого друга, аметистового осьминога с туловищем размеров метров шестьдесят и со щупальцами еще метров 120 в длину. Он приползает в город, если вы его позовете. а все остальное время он спит в заливе на дне морском. У этого существа тоже есть своя история. Примерно в то же время, когда я выступал с этой лекцией, мы вместе с несколькими друзьями пытались запустить робота по типу Лохнесского чудовища, который мог бы жить В прозрачных водах залива Сан-Франциско предполагалось, что его будет невозможно обнаружить, но изредка он будет появляться, взлетая в воздух в туристических зонах, например, у рыбацкой пристани. Осьминог наклоняется, чтобы вы могли достать до его головы, в которой на самом верху прячется отверстие. Там внутри есть прекрасная мягкая пещера, где можно посидеть. А еще маленькая кроватка, которая обнимает вас, когда вы спите. Представьте себе такое во сне, и существо становится как будто настоящим. Через какое время вы осознаете, что спите? Маленький ребенок может вообразить громадного осьминога со спальней внутри за, предположим, несколько секунд, и он будет для ребенка реальным. Будучи взрослым, вы тоже можете представить себе это существо, но это не сделает его настоящим. Настоящим что-то становится, когда его могут увидеть окружающие, и не просто как фильм. а как целый мир, который нужно изучить, как мир, который кто угодно может изменить, потому что любое изменение, имеющее последствия для всех, делает мир настоящим. Раньше все, что мы могли, это попытаться создать подобное существо с помощью своих технологий. Но легко ли сделать огромного робота, гигантского, генетически модифицированного осьминога? До появления виртуальной реальности, даже если воплощение фантастического сценария было возможным, то зачастую стоило времени и множество усилий, просто огромную уйму сил. На такое всей жизни не хватит. Виртуальная реальность задевает струны души, потому что отвечает на то, о чем вы плакали в детстве. Это еще не все. И надеюсь, вы прослушаете книгу до конца. Остальной текст первой лекции можно будет услышать в приложении номер один. Выступления с лекциями стали постоянной и неотъемлемой частью моей жизни. даже позже, когда у меня голова шла кругом от хронической нехватки сна, потому что я поднимал собственный технологический проект. Слушая эту книгу, помните, что я до сих пор раз в пару недель выкраиваю время поговорить о виртуальной реальности и будущем. Культурная среда, в которой я находился. Такие же визионеры, как я, меня заинтересовали. Я отметил, что в среде хиппи деньги водились у чудаков-технарей, а у остальных, кроме торговцев наркотиками, денег не было. Это и мотивировало меня пересечь горы и отправиться в Кремниевую долину. Я получил подсказку